Локация 9 Земля. Кремль. Полковник Климук никогда в жизни не бывал на приемах у президента. Поэтому, когда его взял с собой в Кремль начальник Цок Миранда, командир бригады спецназначения Российского центра экспериментального оперирования в космосе с интересом разглядывал интерьеры президентской резиденции, которую уже несколько столетий занимали главы России от царей до генсеков разных партий и с конца XX века президентов. Ничего особенного Лаврентий Павлович не увидел, однако ощутил намоленность Кремля его обитателями, решающими важнейшие государственные задачи, а также прикинул соответствие нынешнего руководителя страны с тем багажом решений, какие были здесь заявлены. Президента он, конечно, не раз видел в соцсетях и по ТВ, вблизи же впервые – и он ему поначалу показался слишком простым и по облику, и по манере поведения. Но стоило президенту заговорить, бросить взгляд из-под седоватых бровей, и становилось понятно, что этот человек имеет право управлять огромной многонациональной державой, входящей в тройку великих земных цивилизаций. Обычно заседания Совета Безопасности проходили либо в Доме правительства на Краснопресненской набережной, либо в здании ФСБ на Лубянской площади. То, что собрание проходит в Кремле, говорило о важности темы. И повестка тому соответствовала. Доклады подготовили три директора российских силовых структур Федеральной службы безопасности, Погранслужбы и Министерства обороны. Климук не являлся членом Совбеза, но, как и начальник ЦИОК, был приглашен лично директором ФСБ и готов осветить вопросы подготовки спецгрупп для участия в операции спасения людей непосредственно в зоне особого внимания, то есть в районе Солнца. Кабинетными делами и расчетами глобальных тенденций развития социума он не занимался, командуя подразделением оперативных сил быстрого реагирования, когда возникала потребность в применении спецсредств для гашения конфликтов в космосе. А их с 30-х годов века, после того, как в космос начали выходить частные компании, не считая военных Хватало. Не раз заявляли о своих претензиях на тот или иной объект системы американцы. К примеру, они объявили многие районы Луны своей частной собственностью, так как еще с конца XX века многие из миллионеров и даже небогатые люди скупили лунные участки. В ход пошли юридические ухищрения, обманы, угрозы. На Луне с середины века начались стычки между британцами, американцами и китайскими переселенцами и российским миротворцам пришлось отстаивать интересы своей страны и дружески настроенных наций. Отряд Климука, подчиненный Центру экстремального оперирования в космосе, принимал в этом процессе самое активное участие. А поскольку после объявления совбезом ООН о глобальной угрозе человечеству, исходящей от пока еще медленного падения мощности солнечного излучения, к солнцу ринулись не только туристы, но и частные военные компании, спецслужбы, а также представители научных кругов, прогнозировалась настоящая вакханалия контактов и конфликтов, которыми надо было заниматься. И полковник Климук как раз и был приглашен на заседание российского совбеза, чтобы ответить на вопросы вышестоящих руководителей, в том числе президента, о состоянии российских спецструктур. Первым выступил директор ФСБ, коротко напомнив присутствующим о причинах тревоги. За ним речь держал верховный комиссар погранслужбы Баринов, а последним генерал Стоев начальник генштаба Министерства обороны, которому министр доверил сообщить о принимаемых министерством и ВКС России мерах. Картина вырисовывалась действительно тревожная. Из речи директора ФСБ выяснилось, что по континентам Земли, пока что минуя территорию России, покатилась волна паники, нередко выражающаяся в штурме космопортов, как это случилось этой ночью в Турции и Африканской Замбезе. Испуганные средствами массовой дезинформации, жители этих стран бездумно устремились в космос, хотя именно он и нес угрозу их существованию. Первыми должны были пострадать от падения светового солнечного потока именно обитатели космических поселений на других планетах. Разумеется, в первых рядах беглецов были и самые богатые земляне, имеющие баснословное богатство — которые позволяли им купить любое средство космического передвижения или отель. Начались разборки, кто богаче и сильнее, и появились первые жертвы. Отель на Марсе был захвачен одной из частных военных компаний США, а сопротивлявшиеся захватчикам полицейские были уничтожены. Запаниковали не только юзеры соцсетей, но и функционеры чиновничьих структур, также имеющие немалые средства и возможности для скорого переселения. Другое дело, переселяться было особо не на что. Венера как планета не подходила из-за своих параметров, имея толстую атмосферу из углекислого газа и температуры на поверхности выше 400 градусов Цельсия. Марс не имел разветвленной сети отелей, а несколько десятков научных поселков не могли вместить тысячи миллионов желающих. Там тоже начались свары и конфликты, грозящие перерасти в горячую фазу. Вон раздались голоса в пользу переселения ближе к Солнцу золотого миллиарда, всех ВИПов из руководящих органов человеческой цивилизации. Для этого предлагалось использовать в первую очередь уже имеющиеся базы, способные работать автономно. При этом оказалось, что самое большое количество баз, станций, отелей и поселков в этом поясе Солнечной системы, ближайшем к светилу, принадлежит китайцам, индийцам, туркам и россиянам которым советовали потесниться ради спасения самых умных и самых продвинутых чиновников. Разумеется, случился скандал, из соцсетей убрали материал о таком креативном переселении, но запашок остался. Всем было понятно, что дыма без огня не бывает, и где-то в правительственных кругах политических союзов зреет решение бортануть и уплотнить слишком независимых русских и китайцев, обживающих космос. Президент выслушал доклады молча, что-то отмечая в лежащем перед ним еженедельнике. Сотрудники администрации уже привыкли к тому, что он пользуется бумажными носителями информации. Потом перевел взгляд на начальника ЦИОК, Парфентий Поликарпович. Что мы можем противопоставить зарубежным коллегам? К солнцу подошли фрегаты «Москва» и «Дерзкий», а также эскадра пограничных корветов под командованием Галеева. О них разговор отдельный что мы имеем в области невоенных реакций. Создание ВЧК находится на завершающей стадии. Руководить комиссией предлагается утвердить министра развития Познякова. Учтите, что тема горячая. А работать придется не только в космосе, но и на Земле. Поэтому я предложил бы утвердить две кандидатуры. Готовы выслушать рекомендации? Подберите сами, я проанализирую. Слушаюсь. «Что происходит непосредственно на Солнце?» «Максим Ильич!» — вмешался директор ЦИОК. «Мой зам даст подробные разъяснения». Президент посмотрел на Климука. Полковник встал. «Разрешите?» «Сидите, не до церемоний». Лаврентий Павлович сел. «Солнцеход и два беспилотных модуля, способных долгое время работать в фотосфере Солнца, подходят к цепи самых подозрительных пятен». Около одного из них год назад исчез американский челнок, а потом наш корвет. Кроме того, за год принимались попытки неизвестных бизнес-компаний высадить на пятна экспедиции. Всего семь. И все они тоже исчезли без вести. Командиру спецгруппы майору Дремовой выдано задание исследовать пятно и поискать следы кораблей. «Разве поиски год назад там не проводились?» «Проводились». Но пятно ушло в глубину фотосферы, и наблюдатели его потеряли. Вновь оно появилось всего 12 дней назад. Понятно. Что еще? По предположениям физиков, пятна объединены в единую сеть, анализ которой может дать координаты Центру управления поглотителями солнечной плазмы. Хорошо. Жду точных данных. Нашим ребятам не мешают работать на Солнце? Мешают. Наметил улыбку Климук. Но никто из мешающих не имеет возможности преградить нам путь. И китайцы? У них тоже есть солнечный крот. Их машина работает в другом секторе солнечной поверхности. Майор Дремова справится с задачей. Я имею в виду выяснение причин возникновения странных пятен». Климук помолчал, вскинул на президента прозрачные, как кристаллы хрусталя, глаза. «Справится, Максим Ильич». Климук вспомнил, что рекомендовал ему Дремову в свое время заместитель директора ФСБ Константин Топелиус, с которым она работала когда-то, однако сказал твердо. «Я отвечаю за нее». «Прекрасно. Работайте». Президент посмотрел на Миранду. «Держите меня в курсе событий». Разговор зашел о последствиях паники как за рубежом, так и в России. Слово взял начальник управления гражданской обороны России который был обязан нейтрализовать все случаи асоциального поведения в стране». Климук облегченно перевел дух. Перед таким ответственным собранием он выступал впервые и не хотел бы оставить о себе мнение как о некомпетентном или косноязычном кабинетном функционере. Но, судя по спокойной реакции начальника Цок речь полковника была воспринята нормально. Уже после окончания встречи, продлившейся два с лишним часа, в коридоре Сенатского дворца к нему подошли Мазин и Миранда. «Вам придется поработать с контрразведчиками, Лаврентий Павлович», сказал директор ФСБ, разглядывая лицо Климука глубоко посаженными черными глазами. «Дело принимает скверный оборот». Климук посмотрел на Миранду, глава центра кивнул. «Это как раз тот случай, когда мы вплотную подошли к предсказанному конфликту с другим разумом. Первый контакт, как вам известно, произошел 13 лет назад, когда мы вышли за пределы рукава». «Съедранами!» — усмехнулся Лаврентий Павлович. «Безрезультатно». «Хорошо, что нас тогда просто развернули, а не грохнули. Но ситуация с пятнами иная». Кто-то ни с того ни с сего просто решил погасить солнце, и хотя звучит это как недобрая шутка, следует подойти к расследованию инцидента со всей ответственностью. Я готов, но вы мне, Парфентий Поликарпович, приказали подобрать группу свою в ВЧК. — Этим делом я сам займусь, — сказал Миранда. — Подсоединяйтесь к оперативникам Каскона. — Слушаюсь. Миранда кивнул Мазину, собираясь отойти. И Климук остановил его вопросом. «У контрразведки есть какие-то зацепки, Парфентий Поликарпович?» «Есть», — ответил вместо начальника ЦОК директор ФСБ. «Атака на Солнце началась не вчера, а год назад. И все это время кто-то искусно сдерживал межгосударственные структуры безопасности от расследования аномальных процессов на солнечной поверхности». Целый год шла подготовка. Ученые наблюдатели за Солнцем практически не работали в этом направлении, а доклады астрофизиков тонули в информационном мусоре. Заговор? Похоже. Остальные подробности узнаете у касконовцев. Удачи, полковник. Главы российских силовых контор двинулись по своим делам. Проводив их взглядом, Климук стал дожидаться выхода приглашенных на совбез астрофизиков, с которыми он был знаком. Хотелось получить информацию о процессах на светиле, что называется, из первых рук. Но если Миранда прав и заговор имеет место быть, то кто его подготовил? А главное, зачем? Неужели в системе нашлись люди, продолжатели рода Герострата, способные ради славы уничтожить не город, ни страну, ни планету, а целую звезду со всеми планетами? Климук покачал головой, отмахнувшись от этой мысли. Но она вернулась.